Полночный ливень стучал зашторенные окна домика, а Маград целеустремленно пролистывала книги тетушки Вемпер, посвященные предмету, который за неимением более подходящего термина можно было бы обозначить как «естественная магия». Старая ведьма славилась собирательством подобного рода наблюдений, и большинство из них сумело сохранить для потомков в письменном виде, к немалому изумлению знавших ее соратниц. Ведьмы, хоть и обучены грамоте, крайне редко находят ей применение. И все же целые фолианты, исписанных мелким убористым почерком страниц, скрупулезнейшим образом повествующих о результатах кропотливых изысканий в прикладной сфере магии, лежали теперь перед ее ученицей. Тетушку Вемпер без преувеличения можно было назвать ведьмой-испытательницей. Кто-то же должен этим заниматься. Конечно, можно прожить всю жизнь, полагаясь на то, что глаз тритона – средство безотказное. И всё же, какого тритона предпочесть? Обыкновенного пятнистого или гребенчатого? Далее. Какой именно глаз можно использовать с большим толком? Не лучше ли в ряде случаев прибегнуть к тапиоке? Если же для этих целей пустить в дело яичный белок, будут ли чары А. Действовать Б. Бездействовать В разнесут на кусочки котел. Любознательность, которую пробуждали в тетушке Вемпер такого рода головоломки, была страстью поистине титанической и неутолимой. Магра Маградже в данную минуту интересовали материалы, посвященные любовным чарам. Каждый раз, закрывая глаза, она видела перед собой красно-желтую фигуру. По отношению к этой фигуре надо было применять неотложные меры. Хлопнув громоздким переплётом, Маград закрыла фолиант и углубилась в свои записи. Вначале предстояло выяснить его имя. Здесь она предполагала задействовать известный фокус с очищенным яблоком. С яблока снималась кожура одной длинной полоской. Затем эту полоску гадающий бросал себе за плечо. При приземлении она должна была принять начертание имени возлюбленного. Миллионы девушек, что пытались гадать подобным образом, неизменно убеждались в полнейшей несостоятельности этого способа, за исключением тех немногих случаев, когда возлюбленного звали Спыспыс. Но способ не действовал лишь потому, что брали не те яблоки, тогда как надо было использовать лишь экземпляр полузрелой вечерней зорьки, сорванной за три минуты до полуночи первым морозным осенним днём и очищенной, что важно левой рукой с применением серебряного ножа с лезвием, ширина которого не превышает полдюйма. Тётушка Вемпер, проведя в своё время бесчисленное количество испытаний, пришла в этом смысле к абсолютно однозначному заключению. Маград предусмотрительно сохранила несколько готовых образцов из наследства наставницы, так что могла немедленно приступать к делу. Издав глубокий вздох, она перебросила кожуру через плечо и медленно повернулась. «Я ведьма!» — твердила она себе. «Сейчас я в очередной раз использую свои силы, поэтому у меня нет и не может быть ни малейших оснований для беспокойства. Вообще, возьми-ка себя в руки, девочка. Вернее, женщина». Наконец взгляд её пополз вниз. От волнения и неожиданности она впилась зубами в тыльную сторону руки. «Кто бы мог подумать?» — неверяще проговорила она. Итак, чары сработали. Маград, обмирая сердцем, вернулась к записям. Что же теперь? А, вот. Собрать на рассвете семена папоротника и завернуть их в шёлковый носовой платочек. Далее на двух страницах, плотно исписанных всё той же усердной рукой, прилагались тщательные инструкции, носящие преимущественно ботанический характер, точное следование которым должно было в конце концов привести к изготовлению своего рода любовного напитка, помещаемого в кувшине с закатанной крышкой на дне ведёрка со студенистой водой. Маград отворила заднюю дверь хижины. Гроза громыхала где-то вдалеке, но первый серый свет занимающегося дня тонул в монотонной и густой моросе. Впрочем, происходящее всё же укладывалось в рамки определения рассвета, и потому Маград была преисполнена решимости действовать. Первый же куст ежевики вцепился ей в подол. Волосы липли к лицу. Но она, не колеблясь, шагнула под истекающей влагой кровь леса. Несмотря на полное отсутствие ветра, деревья трепетали.